Конечно, от одного еще, наверное, можно отпинаться, но от трех вряд ли получится. Тем временем, не снижая скорости, незнакомец вытащил из-за пазухи что-то, смахивающее на незрелое яблоко, и, куснув его на бегу, бросил в сторону баррикады. После чего грохнулся на землю и даже проехался с полметра на брюхе по инерции. «Ложись, дурень!»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 Как-то сразу улетучились сомнения, и незнакомец в мысленной таблице о рангах вознесся на одну ступеньку своей водой, которого надо слушать, когда он говорит, а в бою особенно. Разведчик вскочил и побежал. Мимо пылающей баррикады, мимо разбросанных взрывом обломков биороботов, мимо огромной дыры в бетоне моста, и все дальше и дальше от Кремля, в котором родился и вырос, в котором осталась Радомира. Удивительно, последняя мысль кольнула, словно шилом в сердце засадили. Против воли Данила обернулся. Дурная примета, но все-таки, кто знает, когда еще увидит он эти красные стены в следах копоти и глубоких выбоинах, оставленных вражьим оружием. Хоть и изгой он теперь, а все же свое, родное, как ни крути. Взгляд задержался на боевой площадке Москворецкой башни, Почудилось, будто мелькнула на ней фигурка с русой косой до пояса, и соскользнул вправо. Так и есть. Из клочьев тумана вырвались шесть или семь нео, бегущих по волчьи на четырех лапах. У того, что несся впереди, в зубах был зажат окровавленный меч Данилы. Трупы нашли, теперь точно не отстанут. Пронеслось в голове. За сородичей Нео мстили страшно до тех пор, пока не умирал обидчик или не погибал последний из рода. Потому остальные мутанты с ними и не связывались, предпочитая охотиться подальше от угодий человекообразных. — Сзади! — прохрипел Данила. — Знаю. Голос стрелка тоже был изрядно подсажен безумным бегом, особенно если учитывать вес его фузеи, вещмешка, пыльника и остальной снаряги. Хотя все вместе не тяжелее кольчуги, подкольчужника, кольчужника, наручи и поножи, что были на Даниле. Оно, конечно, не тяжелая броня латника, что надевалась при возможности штурма мутантами стен Кремля, но тоже не пух лебяжий. Пух лебяжий. Хорошее слово, старинное. Интересно, остались ли еще где белые лебеди, которых для детишек в старых книгах рисовали? Или брехня все это про древность без войн, мутантов и боевых роботов?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 Выстрелов сзади больше не слыхать. Очень плохо. Пятеро Нео в рукопашном бою — верная смерть. Хорошо бы, чтоб стрелок подсобил, но, с другой стороны, он в вечные спасители незадачливых разведчиков не записывался. Пора отдавать долг. Данила оскалил зубы, мысленно сам превращаясь в медведя. Сто метров до ближайшего мутанта. Восемьдесят. Пятьдесят.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 Своей боли не было. Была лишь тяжелая звериная вонь, замешанная на теплом запахе свежей крови. Если что, боль придет потом. Сейчас ратник и зверь были одним организмом, сросшимся в неимоверном напряжении и рвущим самого себя. Удар ножом на контур, куда попал все равно. Обратно не выдернуть, не иначе клинок застрял в кости. Разверстая пасть перед лицом, Левым локтем по ней со всей дури Хруст кости, своей или чужой, не понять. Скрежет когтей по плечу Звук лопающихся колец кольчуги. Теплое потекло по боку. Наплевать! На, сука! Нож удалось выдернуть, Снова его туда же, и еще, и еще, На манер ручной швейной машинки тетки Клавы, Лишь бы пробивала шкуру твари И не путалась гардой в шерсти. Лишь бы рука не соскользнула по рукояти, теплой от крови, остальное не важно. Краем уха Данила слышал какой-то грохот и нечеловеческий вой, но все это было далеко, слишком далеко, потому что ближе вот этой хрипящей твари сейчас не было никого, что в прямом, что в переносном смысле. Враг, с которым ты мешаешь кровь в рукопашной, мог бы стать твоим кровным братом, если бы не был врагом.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 Над духом снова грохнуло, на этот раз громко, словно из пушки пальнули, и огнем полыхнуло так, что на мгновение Данила потерял способность видеть что-либо, кроме языка пламени, отпечатавшегося на сетчатке. Дурацкое состояние, особенно в бою. Для того, чтобы прийти в себя, Данила кувырнулся в сторону и больно ударился боком и головой об остатки каменных перил. Звезды в глазах прогнали огненный сноб, и зрение частично вернулось. Полоборота к нему стоял незнакомец, с сожалением качая в руке здоровенный пистоль. Разведчик поднялся, слегка застонав при этом. Нео, похоже, порядком помял плечо. Вон оторванный клок кольчуги сбоку свешивается. Потери посчитаем потом, главное враги. Но врагов больше не было. Убитый Данилой мутант валялся в луже собственной крови. Еще один дергался в агонии у ног стрелка.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 «И охота тебе все время кувыркаться», — сказал незнакомец, после чего вздохнул и бросил в пролом пистолет. Снизу из-под моста раздалось отчетливое бульк. «Не жаль пистолета?» — вместо ответа спросил Данила. «Знатное оружие». это знатное, знатное, только патронов к нему больше нет», — ответил стрелок. «И тяжелые эти пустынные орлы сил нет». «А зачем носил тогда, если тяжелый?» — удивился разведчик. «В карты выиграл», — пояснил незнакомец. «И выбросить жалко, и таскать в лом. Хорошо хоть сейчас пригодился». «Да уж, неплохо», — сказал Данила и скрипнул зубами. Рванул его мутант не слабо, это было ясно по накатившей боли, которую перестал глушить адреналин и по теплой, прилипшей к телу рубахе.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 «Давай туда!» — резко бросил стрелок, скидывая с плеча длинную фузею. Разведчик подчинился беспрекословно. Все понятно, старший прикрывает отход раненого, и здесь кочевряжиться не стоит. Незнакомец хорошо разбирался в военной науке и потому, не снижая темпа бега, ввалился в зелено-сизую стену вьюна, как кабан в заросли крапивы. На лицо осыпалась труха, состоящая из хитиновых панцирей-насекомых —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 Сейчас бы лечь где почище, и горе оно все синим пламенем. Однако долг воина был превыше желаний тела. Сейчас, пока старший обозревает окрестности через свои трубки, надо собрать побеги сдохшего вьюна и развести костер. Это оказалось несложно. Сухих стеблей вокруг было предостаточно. Из десятка другого получился веник, которым Данила быстро подмел небольшую площадку, хотя при наклоне вперед перед глазами плясали красные пятна. Но не уподавляться же мутантам, которые где присели, там и привал. Из тех же сухих побегов получилась основа для костра. Данила чиркнул огнивом, и веселый огонек заплясал на лепестках сухого цветка. Разведчик раздул огонь, после чего с чувством выполненного долга прислонился к стене, дыша тяжело, словно бревно таскал. В желудке образовался тошнотворный ком, нормальная реакция после ранения. Теперь продышаться немного, пока тошнота пройдет, и можно кольчугу снять, посмотреть, что там с плечом.